63. Самое трудное – это совместить и сочетать временное с вечным и отвести каждому должное место в сознании, чтобы они не только не мешали друг другу, но, наоборот, соединялись, гармонически дополняя себя и обогащаясь взаимно. Понять, что временное в человеке есть выражение или проявление вечного в нем, будет уже правильным решением вопроса. Как уже сказано было, само слово «человек» означает «чело, приходящее веками», ведь в этом решении жизни род приходит и род уходит, но человек остается веками. И тогда земное, настоящее, становится ступенями в беспредельность, где имеет свое бытие человек, ибо И настоящие человека тоже находится и существует в той же беспредельности. И куда бы ни обратился взор, всякое явление есть лишь аспект или грань вечного выражения в приходящем во временной форме.